глава двадцать три Просьба Тариуса сделать небольшой крюк с высадкой на попутный островок для разминки ног вызвала у меня недоумение, но небольшое. У нас в запасе, если верить картам и данным гнома, был слишком большой пул времени, чтобы продолжать лететь на место встречи, то есть из риска не успеть, постепенно выкристаллизовался риск крутиться на одном месте больше десятка часов, что тоже имело свои неприятные стороны. Так что предложение выздоравливающего агента было принято. Найти на Кендре населенный остров не просто, а очень просто. Это любой остров, способный хоть как-то поддерживать жизнь и обладающий Источникам пресной воды. Все, больше ничего не нужно. Со времен полета драконов гонимые хорниками из континентов жителей мира бросались на лодках, плотах и кораблях в ненавидимые хищными тварями океан, оккупируя любой зеленый клочок суши. Если он был слишком мал для земледелия, то история острова писалась печальными строками голода, каннибализма и вымирания. А если достаточно велик, то на нем расцветала мини-цивилизация, не успевшая за сто лет окончательно утратить знания прошлого. Жители острова, спаянные пролиты им в защите найденного плота кровью, далеко не всегда после выбирали возвращения на родную землю. Этих островов, бедных, небольших, с населением впавших в полудикарское состояние было очень много. Некоторые из них продавали растительные наркотики, вино, самогон, женщин и детей. Другие соглашались на статус колоний для предложившего подобное государство, начиная получать какую-никакую поддержку. Ну а самые счастливчики умудрились получить статус крупных порто-франко, нейтральных хабов торговли, где уровень цивилизации и прогресса вполне достиг уровня больших стран. Нам же попался узкий и вытянутый зеленый серп острова Эчуя. с малюсеньким ветхим городком, прячущимся Между двух сопок. Мало горожан, много микродеревень в ферме пьяного тростника, нулевая преступность идеальное место, чтобы чуть-чуть сбросить пар. Ночной сторож замызганного подобия воздушного порта испуганно сглотнул при виде показанного гномом пистолета, а затем Щербато осклабился, получив на лапу пару барганатов. Тут же начав уверять на ломаном дросике, что жизнь положит за солнышко. Уверив доблестного охранника, что в случае чего его жизнью все не ограничится, мы самым легкомысленным образом все в пятером пошли в питейное заведение. Рыжий одноглазый полугоблин, хозяин трактира, недоуменно пялился на нас, пытаясь понять, откуда на острове новые лица, но наливал исправно, не поскупившись перерезать в ночь небольшую поджарую свинью. Животное, вскоре превращенное женой хозяина кабака в ряд вкусных, хоть и простых блюд, было с немалым удовольствием нами употреблено под легкое вино, что больше напоминало мне брагу. Слегка попустила. Атмосфера на солнышке до этого момента была дерьмо дерьмом. Лайтон, молча борющийся со своими психическими травмами. Тараскер, спящий по 20 часов в сутки или делающий вид, Стелла, напоминающий лишь призрак самой себя. Да и я, как пятое колесо в стойле, доводящий девушек до нервного тика каждый раз, когда они меня видят. Сейчас, по крайней мере, они смогли позволить себе расслабиться, что и делали с пугающим энтузиазмом. То есть оперативно надрались, если не до просячего визга, тот довольно буйного состояния, когда за словами особо не следишь. Надо сказать, это не составило обеим ни малейшего труда. Пришлось оттаскивать экспрессия. ...красивно ведущих себя девушек на пляж неподалеку от города. Проветрится, так сказать. Было красиво: ночь, звезды, теплый ветер, тихо наползающие на песок волны. Атмосфера была настолько умиротворенной, что Лайтон и Стелла тут же перестали извергать из себя бессвязные претензии и ругательства. Полугоблинши ничуть не мешал, что собеседница ее не слышит, а вместо этого обе сели на песок, причем на значительном расстоянии друг от друга, а потом одновременно уставились на подсвеченную светом луны воду. Мы с гномом сели подальше от воды, молча распивая по внушительной бутылке слабого вина. Волдю сидел у моей ноги. Тоже завороженные картины ночного океана. «Раз мы не надираемся в сопли, то у тебя есть план?» Прервал я воцарившуюся тишину вопросом. Время шло. Вскоре нужно было возвращаться на солнышко. «Есть!» Через пару минут решительно уронил гном, отбрасывая бутылку. Затем он повернулся ко мне. «План есть. Нужно лишь завершить подготовительный этап. Здесь и сейчас. Что ты имеешь в виду?» Вздорнул брофья. Это. Быстрым и очень плавным движением Тариуса Модей Тараскер выхватил свой пистолет. Даже несмотря на вино, я легко бы сумел среагировать, но застыл в ступоре, смущенный отсутствием злости, страха, а также самим движением гнома, которое вместе с разворотом его корпуса совершенно мне не угрожало. Выстрел, выстрел. Оба раза попадание. Крик. Держа агента под прицелом своего пистолета, я, тем не менее, позволил ему подойти к упавшей на песок Лайтон, позволил провести ему контрольный выстрел ей в голову, только затем приблизился, готовый стрелять при малейшем шевелении Крикстанца. Тот даже не обернулся, лишь уронил пистолет на песок, а затем бросил через плечо. «Малявку ты мне шлепнуть не дашь, Крикс, но на этот риск я уже пойти могу. Ты слишком с ней замазался, чтобы отпустить на волю, и вокруг тебя слишком часто все дохнут, поэтому все, теперь мы можем приступать». «Что ты несешь?» Раздраженно выдохнул я, чувствуя, как алкоголь испаряется из организма со страшной скоростью. Где-то сбоку всхлипывало в ужасе Стелла. Брандер, кит. Тараскер обернулся, глядя на меня взглядом, в котором было мало чего живого. Мы атакуем Немрадель Брандером. Я атакую. Вас высажу раньше. Есть там куча островков, где можно заныкаться. А сам полечу, ты понял, почему я убил Лайтон? Я молчал, лихорадочно размышляя под слабых руст металла своих пистолетов. Мозг лишь отметил, что их можно выкидывать. Все в солидной зоне вокруг нас только что попало под проклятие бога из машины. Механизмы моментально прекратили быть. Тариус Амадей Тараскер собирался превратить солнышко в Брандер Камикадзе, стать пилотом самоубийцы, чтобы будет вести набитый топливом цепи пилин на таран. Спасение невозможно. Для успеха операции негатор должен быть активен и находиться... Ну да, рубка пилота подойдет идеально для центра сферы антимагии. Только так эта гоблинская поделка сможет пробить волшебство пиратского судна, а заодно и ободрать корыты смешливой пикси от уже наложенных на него защит. А потом бум и крематорий. Хороший план. Но для него нужен именно самоубийца. Его у нас не было. Вот и не принимал я подобное во внимание. Оказывается, был. Только вот агент Крикстана не мог отпустить Лайтон, знавшую слишком много. Вы бы все равно не успели найти и Хорника. Тариус, подошедший ко мне, требовательно протянул руку. Я сунул ему бутылку. Узная она, что ты, мы, планируем пожертвовать дирижаблем, то обязательно напало бы. Вздохнув, я принял его аргументы. Либо сделала что-то глупое. Именно кивнул, оторвавшись от бутылки гном. «Скажи, а то, что ты собираешься сделать, это не чересчур для простого шпиона? Даже для агента Крикстана?» Риснул задать я совершенно ненужный вопрос. «Чересчур», немного помолчав, признал Тариус. «Но я не всегда был агентом. Когда-то у меня была семья. Сын, две дочери. Они плыли из Саувахи в Крикстан». Маршрут лишь краем цеплялся за основные угодья каздамцев. Лишь самым краем, Кит, на транспортнике не было ничего. Обычный корабль для переселенцев. Такие назывались сборщиками. Их строили, чтобы свозить выживших с островов назад на континенты. Эльфы его просто потопили. Старая история. Мужчина перебирается на новое место, работает, у него начинает получаться, появляется уверенность в завтрашнем дне. Его молодая семья срывается с насиженных мест, где он их оставил ранее, и отправляется к устроившемуся кормильцу. Потом все живут долго и счастливо. Или не очень. Но такая проза жизни обычно исключает Нападение кровожадных пиратов. Все три твари в одной лодке, кит. Вздохнув Тариус, отшвырнул уже вторую пустую бутылку. А с ними самая соль Каздама. отборные мрази легендарные. Я их всех прикончу. Сожгу. А вы с девчонкой дождетесь какого-нибудь корабля. Есть там один остров точнее десяток, слишком мелкий для поселения, но на одном очень хороший источник воды настоящее озеро. Туда постоянно заплывают. Немрадель тоже заплывет, но атаковать ее нужно будет маневром из-под другого острова: с запада, под прикрытием Солнца. Там высокий скальный массив. Я сумею выбрать нужный угол вот так а теперь полетели наводить порядок небольшая поправка агент тараскер сказал я вставая с песка и жестом подзывая стеллу что всем видом показывало, как мечтает о том чтобы никогда нас больше не видеть я лечу с тобой что потом обсудим грустно улыбнулся я ловя полугоблиншу у которой при приближении к рикстанцу сдали нервы успокоить истерику стелла оказалось делом долгим как выяснилось я прохлопал момент когда глухая кида слегка отошла от тех произошедших событий и даже начала общаться не со мной или вечно спящим тараскером но со стеллой полугоблинша писал ей короткий ответ это на бумаге. Эльфийке этого вполне хватало. Она исповедовалась. Ничего серьезного, то есть имеющего отношение к тайнам Крикстана или нашим телам. Просто найдя свободные рабочие уши, Лайтен рассказывал контрабандистке о своей жизни на земле, здесь, о мечтах, о бытие должницей. Обычные разговоры, только они смогли показать коже девчонке Эльфийку как вполне живое, дышащее и чувствующее существо. Немного. А тут три пули посреди пьянки и все. Здравствуй, общество двух убийц и одного странного кота. Немного чересчур для подростка. Впрочем, Стелла закрылся Что вполне устроило и меня и Тариуса с ней можно будет разобраться позже. Соблюдая всевозможные предосторожности, мы быстро долетели до небольшого архипелага. Нашли известный агенту остров с изобилием пресной воды, а затем, выгрузив крепко проинструктированную мной полугоблиншу вместе с Волди и всем багажом, что сумели собрать, вновь взлетели в воздух. Какого хрена должник не сдержал своего любопытства гном, заведший солнышко за высокую отвесную скалу, Предоставившую нам надежное убежище от чужих глаз со стороны архипелага? Зачем ты сюда сунулся? Расслабься, Тариус! Я просто спрыгнул в воду в начале твоего «Хочу проконтролировать результат. Эта семейка умеет выкручиваться. Говоришь так, как будто уже сталкивался с ними в схватке». Хмыкнул заметно успокоившийся гном, возящийся с чем-то наподобие перископа и одновременно корректирующий, дергающийся под порывами ветра дирижабль. Внезапно гном оторвался от созерцания окрестностей и вперел взгляд меня. Или Я участвовал в бою с суматохой, поведал ему я. Отрубил ей ногу по колено и отгрыз руку по плечо. Охренительно великое деяние, тут же съязвил агент. Ты ушатал дистрофичку, которая, судя по тому, что я знаю, далеко не всегда была способна держаться на ногах самостоятельно. До этого она наваляла одному богу и величайшему магу Кендре, оскалился в ответ я. А еще ушатал древнюю матку и хорников размером с полсотни солнышек. Спорол ее парой магических ударов. Как ты можешь спороть палку колбасы? Брешешь! Тут же выпалил крик станец, а затем замер с разъявленным ртом. Стоп! Бог! Какой нахрен бог? Мак? Эласта? Незервиль? «Ты был в Назервилле!» «Магнус Крикс, шериф Хайкорта», — издевательски поклонился я, буквально подписывая будущему Камикадзе полный и окончательный приговор. Ахиол и Лейлуш Карадор от Мансипах продули суматохи и удрали, бросив меня, а затем использовали ритуал, чтобы переместить город в неизвестное место. Этот ритуал и породил большой спазм, о котором писали газеты полтора года назад. Тощая мерзость под конец решила погломиться надо мной, а ей отгрыз руку. Она заорала и сбежала. «Сука!» — взвыл гном, хватаясь за голову. «Да ты!» «Да ты! Успокойся!» — фыркнул я. «Ты уже выбрал свою дорогу. Я решил тебе рассказать веселую историю на посошок. Придать, так сказать, уверенности». Козел ты, Магнус Крикс. Тут же сдулся Тараскер, ожесточенно отряхивая пальцы с налипшими на них волосами. «Ты хоть представляешь?» Прекрасно представляю, оборвал его я. Вы все одинаковы, мать вашу. Как под копирку. Киды появляются в этом мире, вы им даете нож, кусок хлеба и пинка. А затем обещаете, что если они выживут, то примите их назад. В сытость и покой, роскоши негу. Нужно будет лишь работать членом, да? Ну а что думаешь, подобное может быть лучшей судьбой для того, кто голодал и выживал десятки лет? Для того, кто обрел силу? Нет. Вас крикстанцев тоже можно понять. Вы никакого отношения не имеете к Богу из машины. Но почему-то уверили себя, что роскоши деньги это единственное, о чем могут мечтать должники. Потому что так оно и есть. Хрюкнул гном, вновь взявшийся за рычаги управления У вас нет времени обживаться, заводить отношения или даже врагов Вы бежите, бежите и бежите от одной твари до другой Умираете или побеждаете Единицы выплачивают долг Но в момент этой выплаты вы еще более чужды этому миру, чем в самом начале Что можно предложить тому, кому всю дорогу было насрать на все, кроме себя? Роскошь, баб, бухло Положение в обществе Что тебе еще надо, может быть, кит? Ну, тоже верно, вынужден был признать я говоришь был шерифом имел наверное дом не боялся остаться без твари в урочное время да? ворчал гном щурясь ты крикс попал во влажную сказку знаешь сколько мой департамент в месяц тратил чтобы эта худая нервная стерва лайтон имела свою тварюшку регулярно много уверяю тебя в три раза больше чем моя зарплата и все лишь для того чтобы иметь тихую мобильную штурмовую единицу роскошь странно что вы не разводили и хорников хмыкнул я поднимая вопрос который давным-давно просился наружу боевые из хайкорта это одно дело удивился агент но простых помнишь я обещал ее на остров у крикстана есть такой там разводим очень и очень немного в очень большой тайне риск слишком велик вы должники иногда получаете задание от неверящего бога он вполне может послать вас как на зачистку таких питомников так и на зачистку тех кто их организовал с очень хорошей наградой вот оно что а теперь расскажи мне о хайкорте кит расскажи о легенде пока есть время расскажу если ответишь на вопрос гном знаешь ли ты где хайкорт сейчас хоть какие-то намеки о том что где-то в мире внезапно что-то появилось что-то похожее на хрена в город ни о чем подобном не слышал, но знаю, где нужно начинать поиск. Лазантра, северные регионы, город Академия Макамбра. Это город исследователей, в том числе и магии. До меня доходили слухи, что у них есть данные по большому спазму. Спасибо. А теперь слушай. Еще будучи молодым бухгалтером в своей первой жизни, я быстро убедился в присутствии кривых винтов на каждую хитрую задницу. Мои бывшие однокурсники то и дело отправлялись на нары, заведения теневой бухгалтерии, за махинации, либо просто за ротозейство и отсутствие бдительности, когда пронырливые предприниматели вешали на них последствия своих серых схем». Так было во всем. Человечество — это 7 миллиардов живых существ, озабоченных своим личным процветанием и защитой своих интересов. Чтобы выиграть в игре мошенников, одного желания и энтузиазма мало, но участвовать рвутся многие. Та же судьба ждала легендарную Немрадель. Эльфийский боевой корабль, ведомый своим капитаном, имеющий экипаж из закаленных боями, грабежами и разбоем магов, шел осторожно, закладывая широкую дугу на морские просторы. Пираты не поленились поднять магические щиты, окутывая свой любимый транспорт перестраховочной защитой, выглядевшей как почти прозрачный шар голубоватой энергии. Более того, насколько я мог убедиться, на секунду прильнув глазом к перископу мутанту, большая часть команды стояла на верхней палубе морского красавца, находясь в полной боеготовности. Разумно, красиво, эффективно, параноидально, мощно. Бесполезно. Тариус Амадей Тараскер вел себя как Стелла Заграхорн, отрастившая себе железные яйца характер и лютую злобу по отношению к смешливой Пикси. Он уверенно по-хозяйски вывел солнышко из-за скалы, где она пряталась, а затем, форсируя двигатели, буквально бросил дирижабль на врага со стороны еще ярко светящего солнца. Воздушное судно летело, во всем слушаясь уверенных движений ру гнома, сидящего в кресле, а странный подсвечник реликвию агент Крикстана держал у живота, уперев его в приборную стойку. Рядом с гномом висело несколько веревок запалов. Страховка, которую он продернет, чтобы выпустить на Наружу и поджечь топливо, располагающееся в задней части солнышка. Прощай, Тариус! гаркнул я, готовясь к прыжку на 20 метров вниз в океанические волны. Пошел в жопу, Крикс! весело ряфнул тот. Не поминай лихом. Прыжок. Выпрямить ноги и тело так, чтобы войти в воду под углом максимально близким к значению в 90 градусов. Ремни на спинной перевязе, удерживающий старх, болезненно дергают подмышки, а еще я получаю неслабый удар по свободно болтающейся в полете мужской гордости, так как кроме ножен старха с ножом, на мне ничего нет. Перестав погружаться, тут же начинаю бешено работать руками и ногами с всплывая. Едва успеваю. Солнышко красиво вошло чуть выше бока несущейся нимрадели, ты пиратского корабля так, как будто их никогда и не существовало. Оболочка просуществовала недолго, успев только собрать пару парусов и бесчетное количество канатов. Затем смялась и провалась, выпуская газ. Пассажирская гондола, тем временем проехав по палубе и сыграв с пиратами в боулинг, продемонстрировала мне фонтаны рыжеватой жидкости, прыснувшие из ее задней части. Все это зрелище, корежащееся о пиратскую палубу гондолы, длилось секунду или полторы. Затем, хотел бы я сказать, рвануло, но взрывы не. Не было. Вместо него возник пожар. Дикий, буйный, моментально охвативший эльфийский деревянный корабль от носа до кормы. Жидкое пылающее топливо разливалось по Немрадели карающим неосновимым потоком, а я слышал короткие вскрики сгорающих заживо эльфов. Гном был уже гарантированно мертв, а Негатор точно прекратил свою работу. Но меня это особо не волновало. Любое заклинание требует времени на произношение, а у находящихся на борту Немрадели его не было. Судно сгорало у меня на глазах. Объятое пламенем, оно было похоже на созданное из плотной бумаги подобие настоящего корабля, которое кто-то облил бензином и бросил спичку. Жар опалял мне лицо с расстояния в два десятка метров, несмотря на то, что я держался на воде с наветренной стороны. Щурясь и периодически смачивая кожу водой, я неотрывно смотрел на происходящее, страшась пропустить искру серого или красного в бушующей пламенной стихии. Гном выполнил свои обязательства от и до, и я ни в коем случае не должен его подвести. Да, Тариус Амадей Тараскер, полностью провалившийся в конце концов как шпион Крикстана, превзошел сам себя как мстящий отец и муж. Мы не были товарищами или друзьями, лишь союзниками, прекрасно понимающими, что впереди их ждет неминуемый конфликт интересов. Но я его уважал. Сейчас. Безмерно. Нужно было выполнить свою роль. Подстраховать. Произвести контроль. Я помнил, что суматоха способна создать непробиваемый барьер вокруг себя. Сможет ли она его поддерживать или начнет погружаться в пучину? Или телепортируется? А вдруг нет? Корма горящего пиратского корабля разлетелась, выпуская из себя сияющую сферу диаметром около двух метров, тут же устремившуюся вверх. Я скрипнул зубами, следя за поднимающимся объектом. Улетит? Телепортируется? Сколько в нем разумных? Те это, которые мне нужны? Сфера, поднявшись на несколько десятков метров воздух, зависла на секунду на месте, а затем неуверенно полетела в сторону ближайшего острова, постепенно снижаясь и теряя интенсивность свечения. Бросив прощальный взгляд на гудящую и плюющуюся искрами нимрадель, уже полностью охваченную воющим пламенем, я последовал за магическим объектом, неотступно держа его взглядом. Он летел, медленно, покачиваясь, теряя скорость через неравномерные промежутки, становясь все более и более прозрачным. В какой-то момент он уже был в паре метров над водой, а я увидел внутри него женскую фигурку. Она одна лежала на дне сферы, свернувшись в клубок, а на ее коже пульсировали, затухая белые волшебные линии. Чем слабее был их пульс и свет, тем менее уверенным было движение сферы. Несложно было понять, что именно это за узоры. Заклинание, вплетенное в татуировку. Оно было неактивным, поэтому негатор его и не сломал. Но когда Тариус умер и реликвия дезактивировалась, носительница татуировки пустила по ней энергию, спасая себя из ада. А затем магическая сфера лопнула, позволяя своему содержимому сплеском рухнуть в воду. Я не терял ни секунды, не сомневался, не думал. Быстро подплыл к распластавшейся на поверхности воды обнаженной женщине и нырнул так, чтобы выйти из воды прямо под ней. Накалывая ее на старх, силой пробивая ее массивным лезвием слабое и худое тело так, что спасшаяся из пожара буквально улеглась мне головой на плечо. Только увидев, почувствовав, что удар точно смертельный, я слегка разжал челюстью самоконтроля, расширяя свое зрение достаточно, чтобы увидеть и понять. Пораженная мной женщина не была суматохой. Слишком маленькое, почти детское тело. Сгоревшие волосы, обугленные конечности, почти лишенные пальцев, страшные ожоги по всему телу и лицу. Но, несмотря на это, я ее узнал. Соломея Адамс. Выплюнули мои губы вместе с толикой морской воды. Тело, весящее столь мало, что я без проблем удерживал над водой, захрипело и слабо дернулось. Дернулся и я, рефлекторно проворачивая Ст сквозной ранее. Однако, к моему удивлению, это действие не только не добило безумную пиратку, а наоборот привело ее в чувство. «Кто ты?» – прошелестело спусть обгоревшие зубы. «Кто ты?» «Магнус Крикс!» — выдохнул я ей в почерневшее ухо, выдергивая нож. «Должник!» «Хорошо!» — Горячично выдохнула умирающая, а затем на ее теле внезапно вспыхнул совершенно другой магический узор. «Кратко, буквально на секунду, я даже не успел ничего сделать, да и не был готов». Твою мать 100 мать!» слав узнает прокаркала знаменитая пиратка, плюясь кровью. Они Саврой узна. Отпихнув легкое тельце от себя левой рукой, я коротко взмахнул правой с зажатой в ней стархом. Небольшая обгоревшая голова звонко шлепнула самарскую воду, тут же пойдя ко дну. Нафиг! Надо было так сразу сделать! задумчиво и разочарованно пробормотал я, разворачиваясь на живот и устремляясь к острову, на котором меня ждала Стелла. На душе было пусто и тоскливо. Душа рассчитывала на журавля огромного, жирного, безумного, мстительного и опасного. А вместо этого попалась бешеная, вредная, но не представляющая для меня особой ценности и опасности синицы. Сделать или нет? Соломея призналась, что мужа и дочери с ней не было. Она передала им послание с помощью какой-то комбинации символов, вытатуированных у нее на теле. Они узнают, кто ее убил. Но и я знаю, что отец и дочь живы. Эх, Тараскер, подвели тебя информаторы. Как же так? Все же так гладко шло. Как минимум, на одну безумную тварь в этом мире стало меньше. А охоту я продолжу.